Глава 18. Империя Оствер. Крепость Мкирра. 17 февраля 1406 года. Победа. Мой отряд одолел противника. Правофланговое соединение вражеской армии уничтожено практически полностью. И только полтора десятка оленеводов вместе с одним из командиров смогли скрыться в непроходимых заснеженных лесах. и Их даже наши лыжники не догнали. Что поделаешь, слишком быстро они бежали, видимо, был у них соответствующий навык. Но ничего, оленеводы далеко не уйдут. Наши партизаны из местных охотников немного передохнут, восстановят свои силы и продолжат погоню. А северяне без пищи, своих оленей и снаряжения – которое все было брошено на поле боя в районе Южного тракта, долго не пробегают. Чай сейчас не лето, а зима, так что они либо замерзнут, либо погибнут в схватке с преследователями, либо будут вынуждены поднять руки вверх и сдаться. Впрочем, судьба немногочисленных беглецов меня не заботила, и даже богатые трофеи, среди которых оказалось около 20 самых разных дорогостоящих магических артефактов меня не занимали. Они есть, и это хорошо. Война принесет хоть какой-то прибыток, и ладно. Главным в тот момент было вновь собрать отряд в кулак, позаботиться о своих раненых и убитых, получить информацию от пленных и решить, что делать дальше. С отрядом все просто. Воины были готовы выполнить любой мой приказ без всякого промедления и колебания. После победы боевой настрой дружины был на высоте, и по окончании мародерки и сбора добычи, которая вся без остатка, за исключением небольшой доли для партизан сотника Текки и такой же части в казну герцога, отправится в Изнар и замок Ройха. Мой отряд скрылся за стенами крепости Мкирра. Здесь люди смогли спокойно отдохнуть, отогреться в теплых казармах, поесть горячей пищи, покормить лошадей, помыться в общих банях и немного выпить, тем самым почтив павших товарищей и отметив хороший день. И пока воины размещались на постой, я занялся вторым делом, а именно подсчетом раненых и убитых. Это много времени не заняло, и итог меня несколько удивил и даже порадовал. Потерь в ожесточенном бою на тракте было относительно немного. Мои дружинники, шептуны и кемицы, все вместе потеряли 17 человек убитыми и 13 тяжелораненными. Получившие легкие ранения воины при этом не учитывались, так как крепостные целители и наши маги обещали за несколько часов поставить всех на ноги. Это что касается моего личного войска. А с партизанами все намного хуже. Именно люди-текки изображали из себя обозных возниц и женщин. И когда вражеский командир Кастар-Обер повел своих воинов на повозке, откуда он надеялся совершить бросок в лес, вчерашние охотники понесли немалые потери. Если быть точным, то партизанская сотня потеряла 32 человека только убитыми и в строю у них осталось всего 40 бойцов, которые с первыми лучами солнца продолжат погоню за беглыми нанхасами. Вот и получается, что покалеченных воинов, которые все напоены целебными магическими зельями, мы оставим в крепости, пусть выздоравливают. Они мне еще понадобятся. Часть своих дружинников я отправлю с добычей в город и родовой замок. И под моей рукой останется почти триста конников, Так что мы все еще сила, которая просто обязана продолжать боевые действия против северян и не имеет никакого морального права оставаться в стороне от схваток и сражений. Но прежде чем покинуть гостеприимную крепость, требовалось получить информацию о планах вражеских командиров. А из 19 пленных, которых мы взяли в бою, знать ее мог только один человек – Сотник Обер. Надо сказать весьма горячий молодой человек, хотя какой молодой. Он мой ровесник, однако я по умолчанию считаю себя старше его, ибо за моими плечами гораздо больше испытаний и победители мы, а не северяне. Допрос решили проводить по самой мягкой форме, то есть без физических мук, а с помощью эликсира правды. Он, кстати сказать, не очень надежен, но вражеский сотник. Магического блока не имел, и сейчас, после поражения, в его душе царит хаос, а значит, волшебная микстура должна дать положительный эффект, только следовало немного подождать всего час, пока она начнет действовать. 60 минут пролетели быстро. За это время я успел привести себя в порядок, слегка перекусил, и когда на одной из сторожевых башен крепости сигнальный колокол отбил 12 ударов и этим обозначил полночь и наступление новых суток, я уже был в просторном кабинете комендантом Кирры, Тысячника Тамира Бойцера. С этим человеком, крупным кряжестым брюнетом с густой сединой в волосах, я познакомился еще минувшим летом, когда Гая Канима провозглашали герцогом Куэхакавейр. Тогда мы с ним обсуждали некоторые дела, и на тот момент он был комендантом другой северной твердыни, крепости Эрра. С той поры минуло менее года. Я уже крепкий правитель, а он по-прежнему комендант, только его переместили в Мкиру, которая находится немного дальше от местной столицы, чем Эрра. Тысячник Бойцар человеком был не глупым, да и воякой неплохим. Общий язык мы с ним нашли быстро, и он был готов оказывать мне всяческое содействие. Так что мы с ним немного посидели, Обсудили обстановку, дождались Эри Верика и шевалье Тамаша смело. Выпили по бокалу вина, разместились вдоль мощного дубового стола и с молчаливого разрешения местного отца-командира я отдал команду привести ценного пленника. Ожидание продлилось недолго, всего минуту. В помещение вошли два моих дружинника из десятка сержанта Квиста, опытные вояки с цепкой памятью отличной реакцией и хорошим слухом, а между ними стоял сотник Кастар-Обер. Воины остались у двери и подтолкнули несвязанного северянина, жилистого русоволосого парня с фиолетовыми кругами синяков под глазами к столу. По инерции он сделал несколько шагов вперед, остановился, оглядел помещение, которое освещалось не очень ярким магическим светильником, Заметил щиты на стенах и оружие рядом с ними и наверняка подумал о том, чтобы рвануться, схватить меч и кинуться в драку. Но с нами не забалуешь. Войны за спиной Северянина сбили бы его с ног мгновенно. Однако делать этого не потребуется, поскольку бывший вражеский сотник и представитель одной из самых влиятельных семей среди океанских ястребов сейчас не в самой лучшей своей форме. Он голоден, избит и подавлен, а главное, принудительно накачан эликсиром правды, который рассеивает его внимание и сильно расслабляет тело, вплоть до того, что если он сейчас наделает в штаны, удивление это не вызовет, всего лишь побочное действие зелья и только. «Садись, сотник», – начал я разговор и указал на стул в паре метров от себя. Пленник команду выполнил, пошатываясь, Он подошел к стулу, присел на него, посмотрел на меня, и в глазах северянина я увидел дикую тоску и боль потери. Понимая его, поражение наложило на воина, который с самого раннего детства привык считать себя самым лучшим представителем человечества, свой отпечаток. Но утешать его никто не собирался, ибо он враг, который был готов к тому, чтобы убивать имперских воинов. Без всякой жалости резать женщин, детей и стариков, а затем сжигать их жилища. Так что, как говорил незабвенный герой с пропеллером, Толстяк Карлсон, начинаем разговор. «Как тебя зовут?» Этот вопрос я ему уже задавал ранее, но вместо ответа получил только злобные проклятия. Теперь же Нанхас не запирался и ответил сразу. Кастар Обер, Сантре Обер, правая рука вождя океанских ястребов, кем тебе приходится? Отцом, какая задача стояла перед твоим отрядом? Обойти Мкиру и раствориться в лесах герцогства Куахакавер. после чего мои воины должны были один месяц вести диверсионные и разведывательные операции против островов а потом что? Общий сбор в лесах вблизи крепости Эрра. И почему именно там? К тому времени крепость должна быть в наших руках. Сидящие за столом офицеры задергались и задвигались, а под комендантом громко скрипнуло кресло. Резкий звук прокатился по помещению и стих. Взгляды всех присутствующих впились в пленника. Я продолжил. «С чего ты решил, что Эра окажется в ваших руках?» Ах, напрягся и простонал обер, который явно не хотел выдавать важные сведения и пытался бороться с коварным эликсиром, который помимо его воли развязал ему язык. «Почему ты решил, чеканя каждое слово подстегнул я сотника, что Эра падет?» Ладони северянина впились в стул, и он выдохнул. Так было задумано с самого начала. У рода Изумруд, из которого вышел вождь одичавших нанхасов Ратера Дючин, есть несколько мощных артефактов, которые способны разбить магическую защиту крепостных сооружений и обрушить большой участок стены. Но делается это не сразу, а лишь тогда, когда артефакты хотя бы несколько дней были вблизи объекта, который подвергнется их атаке. Подробности мне неизвестны, я не шаман. Каков план атаки на Эрру? Левофланговый отряд должен привлечь к себе внимание имперцев и увести их в сторону от крепости. А небольшая группа из самых лучших разведчиков и шаманов, которые в прошлом году были вблизи Эрры и определили, что защита этой крепости, самая слабая из трех ваших твердынь, расположится неподалеку и с помощью своих артефактов перехватит энергопотоки вокруг крепости. Затем на прорыв мимо Содвера пойдет наш основной отряд под командованием Дючина и Беренца. Небольшая группа смертников из провинившихся перед родом воинов перекроет Южный Тракт и сдержит вашего герцога. А основные силы подойдут к Эри. Шаманы обрушат стену и сломают защиту. А воины Дючина, его гвардия и бойцы Беренца проведут атаку. Так должно быть, а как будет, этого я не знаю. Обер безвольно уронил голову на грудь и до следующего вопроса словно отключился. А я посмотрел на коменданта Бойцера, и тот согласно мотнул головой. Есть такое дело. Пару лет назад в Эре проводили строительные работы, и один из охранных магических артефактов в получил повреждение. Виновные были наказаны. Герцог андал -Грик приказал их казнить, но новый артефакт так и не привезли. «А почему вы не сообщили об этом герцогу Гаю?» – вскипел советник нашего правителя Тамаш Смел. «Я докладывал». Бойцер спокойно пожал плечами. «Если вас интересует кому, то вашему товарищу-шевалье Рутману кали -Ивану. А затем меня сюда отправили, и проблемы в крепости Эрра...» перестали меня волновать. Своих забот немало, то одно, то другое. Да и вообще, при чем здесь я? В обязанности коменданта не входит обеспечение магической безопасности крепости. Я отвечаю за воинов, катапульты, стрелометы, внутренние и внешние укрепления, лошадей и почтовую службу, припасы и вооружение. А все, что касается магии, это прерогатива чародеев и любой из них в состоянии увидеть, что в Эри есть слабое место Тысячник помедлил и добавил. Ну, я так думаю. Шевалье промолчал, потому что Бойсер был прав. Он человек без магических навыков и не может понимать всей важности артефактов, которые находятся в фундаменте каждой староимперской оборонительной постройки. Поэтому его позиция честного служаки непробиваема. Снова в кабинете воцарилась тишина, и я щелкнул пальцами перед носом Нанхаса. Тот опять посмотрел на меня, и я задал следующий вопрос. Зачем вам крепость? Наверняка там находится немало продовольствия, которое можно отвезти в пустоши. Кроме того, там есть лошади и оружие, и в укреплении легче отбить натиск ваших воинов. А если дючина блокируют и не выпустят? В следующих словах Обера, который блеснул глазами так, словно в них поселились, «Маленькие молнии» была присущая многим северянам, особенно молодым воинам, непомерная спесь и самоуверенность, которую мы с Вериком уже имели возможность наблюдать у другого нашего пленника, мака Ойкерина. «У вас нет для этого сил, вы слабы, а мы, нанхасы, лучшие воины в мире, в честном бою нас не одолеть». «Какой самоуверенный боец!» И он ведь не один такой. Фанатик! Мелькнула у меня злорадная мысль. Сколько их бьем, а они никак не поймут, что нам есть чем ответить. Хотя, конечно, вояки они неплохие, это стоит признать. И до сих пор мы с ними в так называемом честном бою, стенка на стенку, не бились. И что немаловажно, делать этого не собираемся. Тихо! успокоил я Обера. И когда его кратковременный геройский запал сошел на нет, и пленник сдулся, я продолжил допрос. Когда отряд вождя Дючина должен пойти на прорыв? Это мне неизвестно. Ну, а сам как, предполагаешь? Короткая пауза, борьба в душе пленника и очередной ответ. Дючин и Визберинс медлить не станут, они двинутся на Эрру завтра рано утром. Рывок вдоль Содвера, выход на южный тракт, и ночью они уже будут вблизи разрушенных стен. Вашему герцогу их не удержать. Ясно, я помедлил. Сотник опять выключился, и я посмотрел сначала на Верика, после на Бойцера, а затем на Смело. Как думаете, господа? Это реальный план? Да, разрушить стены Эрры можно, произнес маг. Я видел их в магическом плане, они сильны, но не настолько, как Содвер, Мкирра или замок Ройха. Но для взлома нужен в самом деле сильный артефакт, классом не ниже того пояса, который... Наверняка Верик хотел сказать про пояс, снятый нами с тела древнего вампира на объекте Ульбар, но вовремя остановился и закончил. В общем, артефакт должен быть серьезным. Следом отозвался бойцар. Насчет магии не уверен. Не доверяю я всему этому чародейству. Слишком все сложно. А если смотреть с военной точки зрения, то в крепости всего полторы сотни воинов гарнизона, обычных справных мужиков, которые не так давно были либо городскими стражниками, либо охранниками торговых караванов. Кроме них, есть крестьяне и их семьи. Но при серьезном штурме они стену И так не удержат, потому что у Дючина больше пятисот отличных бойцов и полтора десятка шаманов. Так что кто знает, все возможно. Хотя из Изнара должны выйти ополченцы и пара сотен бойцов со дня на день прибудут в Эрру. Последним высказался Смел. Думаю, что пленник говорит правду. Поэтому необходимо прямо сейчас известить герцога о том, что задумал противник, и по Южному тракту незамедлительно выходить к Эри. «Это само собой», — сказал я. «Но сначала мои люди отдохнут, а лошади восстановят силы, и значит движение начнется только завтра. Кэри мы в любом случае уже не успеваем, а гонец с сопровождением должен направиться к герцогу без промедления, и не по дороге, а через леса, иначе его могут перехватить». Шевалье побарабанил тонкими сухими пальцами по столешнице и согласился – «Вы правы, граф». «Естественно, прав», — подумал я. «Люди и лошади выдержали тяжелый зимний марш по лесам и два боя. Им нужен отдых, а иначе ничего не получится. Ни выдвижения Кэрри, ни еще одной победоносной схватки с врагом, ну а полный пшик и лишние потери мне не нужны, поскольку, как и большинство выпускников военных лицеев, я заточен на результат» а не на пустую браваду и атаку людскими волнами. Еще вопросы к пленнику имеются? Я кивнул на Обера. «Пока нет», — произнес советник герцога. «Главное узнали, и сейчас мне необходимо написать письмо герцогу». «Мне он тоже не интересен, добавил маг. «Ну а я, если вы не против», — произнес бойцер, — «с ним еще пообщаюсь. Насколько эликсира хватит?» «До утра он ваш», – вставая, сказал я и обратился к Верику. «Пойдем». Мы вышли. Шевалье смел направился в отведенный ему покой, писать послание Гаю, которое, как я подозреваю, опоздает. А комендант, дружинники Квиста и пленник остались в кабинете. Поговорить с Обером – возможность еще представиться, а пока надо было отдохнуть. И хотя есть полное восстановление, использовать магию постоянно не рекомендуется. Вредно это. И надеяться следует в первую очередь на самого себя, а только потом на энергетики дольнего мира, которые далеко не идеальны и могут подвести в самый неподходящий момент. Спуск по лестнице, Верик и я оказались на первом этаже центрального здания крепости. Здесь в большом обеденном зале Расположились подвыпившие десятники и сотники моего отряда, рядом с которыми находились чародеи и несколько гарнизонных десятников. А во главе всех этих, празднующих победу людей, были их командиры Рикка Хайде и Бор Богуч. Ну и как только нас с вериком заметили, кто-то прокричал: Слава нашему графу! Слава! поддержали выкрик воины. Вверх взметнулись кубки и к нам с магом подскочил улыбающийся сержант Нерех, протянувший своему графу и его чародею два наполненных белым вином стеклянных бокала, видимо, специально приготовленных для такого случая. Верик посмотрел на меня, и я разрешающе кивнул. Бокалы оказались в наших руках, и, следуя за моим движением, все присутствующие выпили. Терпкая, слабоалкогольная жидкость прокатилась по пищеводу, и, оглядев зал, я немного повысил голос и обратился к Хайде и Богучу, которые сидели рядом. «Командиры, внимание! Личному составу отбой. Подъем в семь часов утра. Выступаем в девять. Идем по южному тракту на Эрру». Понемногу до присутствующих дошел смысл моих слов, и они насторожились, так как еще полчаса назад Покинуть крепость планировалось в полдень. Командир Шептунов и Богуч резко встали, и по залу разнесся резкий голос Хайда: «Отбой! Расходимся! Если кто с утра хотя бы покачнется, тот пожалеет, что на свет народился!» «Сержанты!» — поддержал его лейтенант. «Проверить воинов и довести до каждого человека приказ графа!» Без споров и пререканий. Ветераны, а вслед за ними и маги, поднимались и направлялись на выход. Мгновение позже, как-то тихо и очень спокойно, вышли гарнизонные сержанты. Прошла минута, и в обеденном зале остались только сотники и верик. Лица у офицеров серьезные, хмель у каждого небольшой. И это хорошо, видно, что до конца они не расслаблялись. По полученным от пленного сведениям, не доверять которым нельзя, завтра, точнее сказать, уже сегодня утром, противник направится к крепости Эрра и попытается ее захватить. Это возможно. А потому, господа офицеры, нам предстоит долгий и трудный марш к Южному тракту, а от него к крепости. Если враги возьмут ее, будем думать, как отбить твердыню и дождемся подхода герцога Гая. А если нет, Постараемся измотать северян и притормозить их. Наша тактика прежняя. Ударили из засады и нанесли противнику максимально возможные потери. Выступаем, как я уже сказал, по девятому удару колокола. Приказ ясен? Да. Хайдек коротко кивнул. Так точно, добавил Богуч. Отдыхайте. Офицеры удалились, а я повернулся к верику. «Сколько у нас целебных эликсиров и зелий бодрости?» «С бодростью все в порядке. У половины воинов есть и у меня запас неплохой. А со здоровьем проблема. всего двадцать склянок осталось», ответил маг. «После последнего боя много истратили. Не только своим давали, но и партизанам». «Да, протянул я. Два десятка это мало. Сколько есть?» «Ладно, попробуем у бойцера и его магов одолжиться». «Хорошо бы». «Кстати, что с артефактами, которые мы у шамана взяли?» «Нормальные боевые талисманы, пара огненных, два как моя молния, в остальном толком пока еще не разобрался, но, видимо, все атакующие». «Твои 5-6 штук я бы себе оставил, а остальные можно продать». «Пока все оставь, деньги у нас еще есть». «Что с магами?» «Долю от добычи не требуют?» «Требуют», усмехнулся Верик. «Сначала половину хотели получить, а теперь только по одному талисману просят. Уже не требуют, а именно просят». «И что скажешь?» «Можно дать». «Они старались как могли, и мои приказы не оспаривали?» «Да, они их выполняли. Но только после того, когда им объяснили, что невыполнение приказа расценивается как мятеж» и наказывается по законам военного времени. Пока пообещаем им по одному артефакту, но ничего не отдавай. Если с северянами вблизи Эрры схватимся, может так случиться, что делиться будет не с кем. Понял. Вот и ладно. Иди выспись. Я хлопнул Верика по плечу. Чародей коротко кивнул и направился в отведенную ему комнату. Ну а я подошел к столу, прихватил пару крупных моченых яблок которые лежали в глиняной тарелке между оставленных кубков с недопитым вином, и пошел в свою спальню. Сейчас перекушу и отправлюсь в сонное царство. А пока буду жевать сочные яблочки, еще раз обдумаю порядок движения моего отряда навстречу противнику и посмотрю на карту крепости Эрра с прилегающими окрестностями. Это лишним точно не будет.